Печаль и радость. «Аптека. Бабулечка. Скорбная, но настырная. Мне комфарное масло. Спирт или масло? Мне ноги натереть. Аптекарша идет искать, приносит спирт. Это масло? Нет, это спирт. Мне нужно масло. Малахов сказал масло. Ну так там еще горчица.